Глава шестая. Утром я почувствовала себя другой, будто Лорейн Атрикс изменилась прошлой ночью. Ее добило насланное видение и возродил к жизни разговор с отцом. Да, именно так я себя чувствовала утром, когда с улыбкой собирала вещи и отправляла два заклинания в совершенно разные комнаты. Стук в дверь раздался спустя несколько минут. «Ходи!» – крикнула я магии запечатывая последнюю коробку и выпрямляясь. Вивьен заглянула ко мне с опаской, окинула комнату придирчивым взглядом, остановилась на мне и еще больше нахмурилась. «Я не захватила те травы», — вместо приветствия произнесла она. «Я тебя другой помощи попросить хотела», — хмыкнула я, составляя сверток с артефактами на пол. «Мне академический домик предоставляют. хотел попросить тебя помочь мне переехать». Подруга вовсе посеряла лицом, будто я ей сообщила самые ужасные из дурных новостей. «Лори, меня пугает твое состояние!» «Все хорошо», — посерьезнев, уверила я ее. «Ну, насколько это возможно, я просто смогла сдвинуть себя с места и двигаться дальше». «Хорошо», — она подошла ближе. «Потом расскажешь?» «Конечно». Я кивнула ей и тут же отвлеклась на стук. «Ходи». В этот раз дверь открылась быстро. ры влетела в мою комнату, волоча за собой упирающегося нерси. «Что стряслось?» — рявкнула студентка, окидывая Вивьен враждебным взглядом. «Нара, тебя кто-то попытался обидеть? Это те три барана, что Нерси разбили?» При упоминании своего имени студент потопил взгляд и пробормотал что-то наподобие «Это женская комната, и я не должен тут находиться». «Нара!» — Вив перевела взгляд на меня. «Так это та самая девушка, о которой ты рассказывала?» Ры недоверчиво посмотрел на мою подругу ры -ра -ра, это Вивин, Вив, а это Нерси. О нем я тебе тоже говорила». С улыбкой представила их друг другу. «Хотела попросить вас о помощи. Меня тут от младшего мастера до мастера повысили. Я переезжаю. А можете?» Девушки переглянулись. Ры наконец отпустила Нерси, который старался не смотреть по сторонам, будто боялся заметить что-то такое, что видеть ему не стоит. А потом они все втроем одновременно кивнули. Переезд с таким количеством помощников прошел быстро и комфортно. Несколько порталов помогли перенести все вещи к двухэтажному домику, соседствующему сразу с академическим жильем мастера юнара и некроманта. Я пока не знала, стоит ли этому радоваться, а потом махнула рукой и пригласила друзей в свой новый дом. «Ну, это точно ни в какие сравнения с комнатой в жилом корпусе», хмыкнула Рырара, постукивая костяшками по дубовой двери. «Ты очень быстро получила звание мастера!» Аккуратно произнесла Вив, расставляя чашечки с чаем на столе в холле. Вещи мы до конца не распаковали, только сгрузили часть коробок в спальню, а часть в кабинет. Мебель, к счастью, шла в комплекте с домом, так что Нерси сейчас расположился в одном из кресел. Ары мерила шагами гостиную и поглядывала в сторону окна. «Теперь главное остаться тут работать!» Размыто отозвалась я и тут же отмахнулась от дурных мыслей. Ры-Рара повернулась ко мне. «Нара, я понимаю, что у нас с тобой разные менталитеты, но я бы хотела души поздравить с новым назначением и не омрачать эту победу твоей утратой. Я грущу вместе с тобой». «Ры-Ры», выдохнул Нерси, явно недовольный поведением своей подруги. «Все хорошо», — я кивнула студенту с благодарностью. «Спасибо, Нара, я оценю твою осторожность в словах». Орчиха вздохнула и опустилась прямо на пол. «Вижу, что мои слова сейчас ни на что не повлияли, но знай, я помогу тебе в твоем месте, если тебе будет нужна моя помощь, и в том, что должно скоро произойти». «Месте?» Вивьян напряглась, бросила взгляд вначале на меня, потом на Ры. «Произойти?» Вот тут уже и я напряглась. Скоро прочитала заклинание звукового барьера и повернулась к девушке. «Только не говори, что...» «Конечно, Нара». Мой народ участвует в этом. Вчера моему отцу сообщили, ради кого все это делается. И знаешь, она задумчиво отвела взгляд. но это в момента я еще сомневалась. Но теперь, зная, что это моя нара, я сделаю все, что будет в моих силах. И даже больше. О чем вы? Нарси казался и вовсе сбитым с толку. Ты же понимаешь, что говорить об этом так открыто очень опасно, выдохнула я. А если нас кто подслушивает? Не подслушивает, уверила меня ры -Рара. Я бы почувствовала. и ведь по предназначению охотница. Это я сама решилась на лекарские поступать. Хотя лучше бы на боевого мага пошла. Толку было бы больше. Ну, не скажи, — хитро улыбнулась Вивьин и стрельнула в мою сторону взглядом. Я тоже лекарь. И поверь, целительством можно сделать не меньше, чем боевыми заклинаниями. Если хочешь, я тебя могу научить. Глаза моей студентки загорелись азартом. Правда? Можешь? «Конечно!» — Вив теперь улыбалась кровожадно. «Вот ты знала, что всего двумя проклятиями при условии обхода всех оберегов в сердце можно сделать тонкую дырочку. Алла и с темной кровью начнут смешиваться, и это будет медленно приводить к смерти. А если Турану сделать большой, то смерть наступит практически моментально». «Такая магия под запретом!» — шикнула я на подругу. «Да, но не на войне!» — нахмурилась Вивьин. «Разве не она у нас на носу?» «Война?» Нерси и вовсе побледнел. о чем вы говорите?» ра, -ра, ра отчаянно закатила глаза и повернулась к другу. «Ты ж умеешь хранить тайны, Нерси!» Я тряхнула головой. Все это напоминало базарный балаган. Речь ведь идет о страшной тайне, планируемом перевороте, а тут прямо у меня дома один из студентов собирается раскрывать все планы другому. Вот так вот, попросту закатив глаза. «Конечно!» Нерси вздрогнул. «Так вот», — заговорщицки прошептала Ри, «я сказала тебе неправду, один бочонок или...» «Я за один раз не выпью». В комнате повисла тишина, а потом Орчиха громко расхохоталась, а Нерси обиженно надулся. Виф улыбнулась и подалась вперед. «Давайте чай пить, а то остынет. Тайны можно друг другу рассказывать и позже». Я облегченно выдохнула и потянулась за своей чашечкой. Почему-то я до последнего была уверена, что Нара расскажет правду, а потом сама же себя мысленно отругала за это. И все же, интересно, как многим из заговорщиков уже известно, что Ирис Девальда жива, и она никто иной, как Лорейн Атрикс. Кажется, пора поговорить обо всем с Дитом Варендом. Не так, как мы говорили впервые на эту тему, нет, с холодной головой и здравым рассудком, который, наконец-то, удалось вернуть себе». «А слышали новость, которую сегодня с самого утра передают?» – уточнила Вивин, почему-то странно покосившись в мою сторону. «Высшая материя, да так и до паранойи недалеко». «Нет! Что там?» – беззаботно отозвалась ры -Рара. После обещания Вив обучить мою Нару тайным заклинаниям целительской магии, та приняла ее с легкостью и больше не косилась с недоверием и опасением. Один только Нерси оказался потерянным, а не совсем понимающим, что вокруг него происходит. «Если Лори повысили до мастера», — мыкнула дочь графа фон Аберга, «то другого преподавателя понизили до младшего мастера». У меня сердце ухнуло в пятки. Перед внутренним взором стало лицо мастера Юнары и ее слова в диких землях. Неужели император остался недоволен практикой и надавил на ректора? «Сисильбон теперь младший мастер», — довольно протянула Вивьин. Я секунду осмысливала с подругой и только спустя несколько секунд смогла спокойно выдохнуть. Не мастер Юнара, не ее наказали. Но если понизили в должности Сесильбон, то это значит, что Рихтон рассказал архимастеру Варенду, что произошло ночью. Разговор продолжался слишком медленно и лениво. У ребят сегодня не было ни экзаменов, ни зачетов. Но Нерси то и дело напоминал Рераре, что завтра у них важный день, когда нужно защитить артефакт десятой ступени, разработанный в паре. В итоге она не выдержала, извинилась передо мной и, схватив однокурсника за шкирку, вытолкнула на улицу. Судя по возмущениям, они все же отправились повторять зазубренный материал. Вив хихикала в кулак все то время, пока их еще было слышно. А потом усилием воли стерла с лица улыбку и повернулась ко мне. «Я тоже пойду. Ты не будешь против?» «Нет, конечно. Я уловила изменения в ее поведении и поспешно добавила. вив я все еще твоя подруга, ту, которую ты спасла от ран, нанесенных мантикорой с той, с которой мы подшучивали над преподавателями, а потом сдавали им задания. Я не изменилась. Не нужно это пожалуйста». Дочь графов он Аберга потопила взгляд прости но с той правдой который ты рассказала тебя теперь сложно воспринимать как раньше вот так вот да возмутилась я а потом подняла руку и крутанув кистью запустила в нее шариком воды вив не успел отреагировать Чары ударили ее в бедро расползаясь мокрым пятном на платье и это же орландский бархат взвыла она как банша да он же не высохнет таким цветом будет у тебя наряд от модестки лорейн Расмеялась я, запуская в нее еще одним водным шариком. «Ах ты!» – рассмеялась подруга, вскакивая на ноги. «Ну, держись!» Ответный снаряд сорвался с ее пальцев и попал мне в плечо. Второй разбился об пол у ног, обдавая брызгами. Я смеялась, уворачиваясь от шариков и запуская свои. Вскоре вся гостиная покрылась лужами, а мы с дочкой графа походили на двух мокрых куриц. Волосы облепили сосульками лица, Наряды тяжестью тянули вниз, а ноги скользили по гладкому полу. «Ты сумасшедшая!» — выдохнула Вив, прямо так падая на диванчик и подушку. «Такая же!» — показала я ей язык и рухнула рядом. Дыхание сбилось, но от нашей бесшабашной игры стало легче. «Давай помогу убрать!» — предложила подруга, лениво поднимая руку. «Не надо, я сама!» — отмахнулась в ответ. «Тут все равно надо было убрать!» «Как хочешь», — пожала она плечами. «Лоррейн». Последнее слово прозвучало так просто, так привычно, но тем самым Вивьен подтвердила, что все как прежде. Ничего не изменила та правда, которой я с ней поделилась. Абсолютно ничего. Но когда она ушла, я так и не занялась уборкой. Вместо этого сменила наряд и вышла на улицу. Для начала нужно было решить один важный момент, а уж потом заниматься бытовыми вопросами. К дому некромантая подошла слишком быстро, даже не успела придумать, с чего начать разговор, а уже постучала. Дверь открылась сама по себе, в гостиной было пусто. «Не ожидал тебя тут увидеть». Мужчина спускался по лестнице, на ходу поправляя темную преподавательскую мантию. «Что-то срочное? А то меня попросили присутствовать на экзамене по некромантии у последнего курса». «Да, срочное. Почему-то стушевалась я». «Спасибо, Рихтон». «За что?» Колдун так натурально изогнул бровь, что я на мгновение даже засомневалась в своих выводах. «За то, что Сесельбон получила свое наказание». Лорд фон Логер молчал несколько секунд, а потом коротко кивнул. «Она получила то, что заслужила. Ты не должна благодарить за это меня. Я только донес информацию Диту Варенду». «Все равно, — настояла я на своем, — спасибо». Некромант криво усмехнулся. «Пожалуйста. А, -а, а и еще...» Он щелкнул пальцами, и из воздуха передо мной появилась большая черная коробка. «Что это?» Я не спешила принимать сверток, поймала взгляд колдуна. «Я тебе должен был...» Кивнул он, подбородком указав на коробку. Открыв ее, я на мгновение даже глазам не поверила. Внутри лежал большой зеленый кристалл. Точно такой же артефакт, который не так давно был в моем распоряжении. «Зачем?» – удивилась я, вновь поднимая глаза на Рихтона. Некромант уже стоял рядом. «Я уничтожил твой, чтобы спрятать тогда следы. сел на обычные чары тогда не хватило. Это моя ошибка. Поэтому я возмещаю тебе потери». «Это не обязательно». Я подтолкнула коробку в его сторону. «Да и этот артефакт стоит недешево». «Обязательно». Мужчина перехватил мою руку и заставил взять коробку. Это мой подарок и мое извинение. Спасибо. Теперь настал мой черед благодарить, но разговор все равно не клеился. Возможно, из-за того, что Рихтон спешил, а может, из-за того, что я буквально заставила признаться его в своих чувствах, и ему попросту было неловко. Подумать только. Рихтону и неловко. Но в любом случае тянуть беседу не было никакого смысла. «Спасибо», — повторила я. «Я пойду. Ты ведь спешишь?» «Спешу», — согласился некромант и первым шагнул к двери. Наши дорожки разошлись через минуту. Я направилась к себе домой, а Рих поспешил в сторону академических корпусов. Но думать обо всем этом у меня попросту не осталось времени. Стоило только переступить порог дома, как из воздуха появился запечатанный конверт. Он медленно спланировал прямо в одну из луж и замер там темнеющим пятном. Низшая материя. Выдохнула я, оставляя коробку с артефактом и вылавливая послание из воды. Чернила, к счастью, не сильно пострадали. Но вот содержание меня порадовало совершенно не в ту сторону. Писала мастер Юнара. Ей срочно пришлось покинуть академию. И она слезно просила меня подменить ее завтра на экзамене по бестиологии у третьего курса.